Звездопад у земляного вала Солнце, весь день радостно блестевшее на золотых церковных куполах, свалилось за Сухареву башню. Сливки общества, сумевшие обзавестись билетами по сто рублей, стекались к дому номер три по Садовой Черногрязской. То и дело подкатывали лихачи на лакированных колясках, и все в коже и в очках шоферы подвозили своих хозяев на шикарных авто. На втором этаже в квартире справа царило нетерпеливое ожидание. Поэт Валерий Брюсов, нервно вздергивая голову, говорил, обращаясь к знаменитому басу-солисту императорских театров. «Если верить газетам, то маэстро Блиндер является феноменом, появление которого перевернет материалистическое учение». «Да и черт с ним с учением!» — гудел бас. «Но билеты! Таких цен даже на мои концерты не бывает!» Владелица дома Марфа Абрамовна Горисовская, облачившая себя в невиданной красоты шине роялевое платье с размытыми цветочными узорами, ухватив за руку Изольду, громко протестовала. «Дорого? Зато мило. Народ жидкий пошел, а прежде колесом ходили на разные фасоны и копейки не считали. Я вот и от денег отказалась, бесплатно фатеру предоставила. Пущай, зато нынче на всю белокаменную прогремлю». Красавец и сердцеед Константин Бальмонт, гордо неся на голове обширную шевелюру, явился со знаменитой синематографической звездой. Звезда поцеловалась с Басом, старые друзья. Всем остальным добродушно кивнула хорошенькой головкой, весело спросила. «Это точно, что Медиум летать будет? Ах, как увлекательно! Такое необходимо заснять для синема!» На заманчиво при открытой груди сказочно искрилось статысячное колье. И лишь как вековые дубы стояли возле стен, не шелохнувшись, богатые гости, купцы-миллионщики. Вдруг разговоры на полусловие оборвались. Кто-то цикнул на лакея, разносившего шампанское и нечаянно звякнувшего фужерами. Благоухая дорогим одеколоном рояль роле в новом фраке, хорошо сидевшем на крупной фигуре, орлинным взором пронзая присутствующих, появился маэстро Блиндер. Хозяйка первой бросилась к маэстро. «Наконец-то! Хорошо ли мой Савелий довез вас? Я ведь его жучила-жучила. Ты, Савелий, мужик бедовый, смотри, вези господина Блендера с опаской, чтоб ему сердечному было не тряска». Маэстро не обратил внимания на старушечьи слова. Прошел с Изольдой вдвоем в гостиную. Скоро Изольда всех пригласила занять места. Бас, развалившись в удобном кресле, поиграл лакированными штиблетами и прогудел. «Неужто правда, что вы, господин Блендер, летать умеете?» Маэстро строго взглянул на Баса. «Если вам любопытно интересоваться, я таки умею магнетической силой поднимать себя в эфир. И это не какие-нибудь необузданные мысли. Об этом написано в газетах. И это для меня так просто, как для вас, уважаемый Бас, исполнять блохе. А все-таки не унимался Бас». Вы вызываете во мне недоразумение. Вам надо, чтобы я порхал воробьем? Мне это легко, а потому скучно. Так будьте известны, что я теперь изучаю астральную энергию, в которой обретаются духи. Все мои силы направлены на проявление той духовной сущности, которая есть носитель высших тайн физической субстанции. Сегодня я буду медитировать великого Бенвенутта Челлини. Это был такой в Италии скульптор, ювелир и авантюристический субъект. Блиндер вздохнул, вытащил из фрачных брюк громадный фуляр и утер в раз вспотевшее лицо. В это время вскочил со своего места схожий с парикмахером Брюсов и заговорил, словно залаял, в нос. «Напрасные придирки! Коли червь сомнений вас любимец оперной публики, так таите сомнения в своей обширной груди!» А я человек нового века, я верю в прогресс и в науку, верю в загробный мир и в полеты на Луну. Еще в 898 году я написал «Мне снится прошлое, в видениях полусонных встает забытый мир и дней, и слов, и лиц». Есть много дум погибших, погребенных, Как странно вновь стоять у тайных их гробниц, И мертвых заклинать безумными словами О тени прошлого, как властны вы над нами. Брюсов победно и упоенно взмахнул рукой к потолку И затем весь повернулся к блиндеру. — Вас, поклоняясь, приветствую я и трепещу. Хозяйка возмутилась. Полно вам трепыхаться, не расстраивайте их милость. Безобразничать в моем доме не след. Может, и впрямь они существуют, эти самые незримые существа. А порхать из моих окон никому не позволю. Это вам не Ченезелевский цирк». И ласково посмотрела на Блиндера. «Ваше благородие, сделайте милость, руководствуйтесь по-своему». Рыжий Бальмонт неожиданно по детски громко расхохотался. Все невольно улыбнулись. Блиндер галантно поклонился хозяйке. «Разумное слово ваше, Марфа Абрамовна!» любя Любвеобильный Брюсов, неприлично близко склонившись к синематографической звезде, что-то шептал ей, нежная Жена градоначальника сердито смотрела на Баса. Тот прикрыл тяжелые веки, удобно развалясь в кресле. Блиндер воспользовался наступившей тишиной. Не выходя из важного тона, он провозгласил. «Я вам выскажу несколько мыслей». При медиумических явлениях многие слышат, я извиняюсь, таинственные стуки. Но эти медиумы могут разорваться себе на части, но дальше своего нахальства они не получат. Потому как у меня сегодня будет объективность силы с абсолютно наглядными результатами. Сегодня я вызову дух великого философа жизни и ювелира Челлини. Чтобы относительно сомнений, так попрошу закрыть на ключ эту дверь, которая растворяется наружу в прихожую. Веревка есть? Нету? Так сейчас будет.